Для прислуги, наконец, и такое мое отношение к людям Я знаю, воспитывал всех, кому приходилось быть Около меня. Но теперь я уже не король, у меня происходит нечто Такое, что прилично только рабам. В голове моей день и ночь бродят злые мысли.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 Вы же лишний. Боже мой, ну как, как ты резка ужасаюсь я, как то резка? Замолчи, иначе я уйду, я не умею отвечать на твои резкости. Ходит горничная и зовет пить чай.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 Она слушает меня с умилением, с гордостью притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет. Бывал, гуляю я по нашему семинарскому саду, рассказываю я. Нанесет да ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники или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 «Это очень кстати. Адски холодно!» Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с благурством, как у шекспировских «гробокопателей».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 Удивляясь, как это наш альмаматер матер не к ночи будет помянут, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот Зет-Зет, ведь этот европейский дурак. Помилуйте, другого такого во всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосед. сю все Струсил плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. А главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучище страшное! Мухи мрут! Эту скучище можно сравнить только разве что с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтобы черт ее взял. И тотчас же резкий переход. Года три тому назад, и вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками. Просто смерть.